Глава 12 Если вы думаете, что весь день мы провалялись в постели, поедая пиццу, то вы плохо знаете Влада. Он не может заниматься ничего не деланием больше 10 минут кряду Мне кажется, у него организм так устроен, вечное движение, жажда мозговой активности, каких-то действий. Но Давыдов не ушел работать, как это бывало раньше. Он говорит. Собирайся, нужно купить тебе одежду. Мне, конечно, нравится твой внешний вид. Оглядывает меня, лежащую поверх одеяла, в чем мать родила. Но на работе не оценит. Идея, конечно, занятная и даже правильная. Только вот... У меня на карте осталось совсем ничего. Тут бы до зарплаты дожить. За мой счет. Он уже натягивает белье и достает из шкафа джинсы. Я не хочу тратить твои деньги. Отвечаю жестко, чтобы Давыдов не подумал, что бывшая жена решила сесть к нему на шею и приодеться за его счет. Давай сразу расставимся точки над «и». Договорились, я самодостаточная личность и... Вы что из твоей зарплаты устроит? Перебивает Влад мою попытку стать независимой. Сергеенко, перестань. У тебя нет никаких вещей. Твоя одежда либо сгорела, либо провоняла гарью. У меня же есть деньги, есть целые сутки свободного времени. Он смотрит на наручные часы. Вообще-то около 13 часов. И я искренне хочу сделать для тебя что-нибудь приятное. Пойдем. Следующие два часа мы проводим в торговом центре. Ходить по магазинам с Давыдовым непривычно, но весело. Он не ноет и не торопит меня, а зато периодически заглядывает в примерочную и комментирует посадку юбок, длину платьев и глубину выреза декольте. Он напоминает озорного мальчишку, который наконец-то дал волю эмоциям и научился дышать позитивом. Он запрещает мне смотреть на ценники и отгоняет отказы. Конечно же, я специально обхожу стороной люксовые магазины и выбираю те, что подешевле. Конечно же, я собираюсь вернуть все до рубля, до копеечки, но послушайте, как же приятно ощутить себя слабой женщиной, за которую расплачивается мужчина, без единого лишнего слова, без осуждения. Давыдов просто дает карту и прикладывает к платежному терминалу. А потом, когда я выпадаю из очередного магазина с кучей шуршащих пакетов, он показывает в сторону большого строительного магазина, что притаился в углу торгового центра. «Зайдем?» – спрашивает, но таким тоном как будто приказывает. «Зачем?» «Твоя квартира требует капитального ремонта. Чем быстрее мы разберемся со стройматериалами, тем быстрее я найму рабочих». Вроде так замечательно звучит. Правильно, по-мужски. Давыдов Влад, рыцарь в сияющих доспехах, который хочет помочь бывшей жене вернуться домой. Даже ремонтом готов заняться на свои кровные. Но почему тогда так тягостно, как будто меня выгоняют в зашей за шкирку, как помоечного кота, только-только прибившегося в теплый дом? Словно почувствовав моё резкое упавшее настроение, Влад добавляет. Я не хочу, чтобы ты уезжала, Маша. Но давай на чистоту. Ты взрослый, свободный человек и должна иметь возможность уйти в свою квартиру в любой момент, без оглядки. Ты не моя заложница. Я против того, чтобы ты ночевала у меня от безысходности. Поэтому давай займемся ремонтом, а там будет видно, как жить дальше. Кажется, я начинаю понимать, почему ему так легко даются новые вершины. Владислав Давыдов – мастер убеждения. Его интонации и размеренный голос давят тебя уверенностью и спокойствием. Ты сам не замечаешь, как поддаешься его чарам. Согласиться на ремонт квартиры – запросто. Вложиться несколько миллионов в бизнес Давыдова – разумеется. Вскоре мы определяемся с цветом стены, пола и возвращаемся домой. Как будто обычная молодая пара, которая обставляет квартиру и вместе ходит по магазинам. Как будто между прошлым и настоящим. Не было семи лет. Как будто еще вчера я не хотела уволиться. Мы заходим в прихожую, и я натыкаюсь взглядом на изящные белоснежные лодочки, скинутые абы как. О, у Давыдова гости. Надеюсь, это не невеста, которая порушит нашу почти семейную идею. Нет. Из кухни высовывается Алиса. Зареванная до невозможности, тушь растеклась по лицу кляксами, губная помада смазана. Девушка застывает в дверях и произносит блеклым сиплым тоном. Что делать, если, окажется убила человека? Кажется. Впервые вижу, как хладнокровный Владислав Давыдов бледнеет. Чёрт. Лучше бы это была обманутая невеста, пока я взираю на Алису взглядом человека, который вспоминает контакты юристов. Влад Давыдов не разменивается на лишние сантименты. Его вопросы предельно просты и понятны. «Кого? Как давно? Есть свидетели?» Давыдова-младшая начинает шмыгать носом и отвечает. «Макса!» «А, ну этого, допустим, мне жалко». «Мне нужны подробности». Рычит Влад, тряхнув сестру за плечи, и та качается, словно хрупкая тростинка, в жестких братских руках. Я продолжаю мысленно сканировать телефонную книжку, чтобы определить, с кем можно связаться, чтобы юные убийцы скостели срок. «Отпусти! Объясню!» Алиса достает телефон и показывает что-то на экране. Влад медленно зачитывает слух. «Приворотное зелье от практикующего мага инесы И что?» Оказывается, Олеся выпала реклама следующего содержания. «Любимый человек ушел из семьи? Хотите его вернуть? Ну и так далее?» Давыдова-младшая решила, что это не что иное, как знак свыше. Видимо, она не знала, что в рекламе попадается именно то, что сам недавно искал в интернете. А потому срочно заказала чудодейственное пойло. Зелье. В инструкции было сказано разбавить 10 капель стаканом чистой воды и отпоить возлюбленного. Но Алиса решила, что у нее случай особенный, а потому бахнула весь пузырек. Короче говоря, из семьи Макс точно больше не уйдет, потому что он, кажется, ушел в мир иной. Ничего не понимаю. Давыдов пристально изучает аккаунт практикующего мага. Они продают отраву? Так, Аля, отвечай, где Максим? В моей машине. Схлипывая девушка. «Ты его с собой привезла?» Уточняю я, осмысливая всю глубину происходящего безумия. «А что делать? Мы в машине сидели, когда это случилось. Я к Владу поехала. Не выбрасывать же его!» Давыдов отбирает у сестры ключи и убегает из квартиры. «Я остаюсь наедине с ревущей Алисой, причем непонятно, что пугает ее сильнее. Смерть любимого человека или неиллюзорная такая вероятность сесть в тюрьму?» «Наверное, то и другое». «Позвоню Свете», — решается Алиса. «Надо сказать, что Макса больше нет». «Кому?» Окончательно съезжаю я крышей. «Ну, Свете, его жене, у меня где-то были записаны ее контакты». «Не вздумай!» Выхватывая телефон быстрее, чем девушка успевает набрать номер. Только чисто сердечного признания нам не хватало. Такого, чтобы «Здравствуйте, меня зовут Давыдова Алиса, и недавно я укокошила своего любовника по совместительству вашего мужа. Кстати, если хотите, чтобы меня забрали в тюрьму, то вот мой адрес». «Маш!» Внезапно раздается из коридора голос Давыдова. «Выйди, пожалуйста, дело есть». Голос его звучит, ну, очень зловеще. Складывается впечатление, что незадачливого ухажора младшей сестры он прикопал, а теперь попросит меня о алиби. Я выскакиваю наружу и наблюдаю занятную картину. Влад стоит в дверях, а на его плечах взвален бесславно погибший Макс. Проблема только в том, что он не выглядит мертвым, если точнее мертвецы не храпят. Что это? Покойник. Хмыкает Влад, опустив не до парня своей сестры на пуфик и привалив лицом к стене. «Так он же живой!» «К сожалению!» Мстительно отвечает Давыдов. «Алиса, иди сюда! Я воскресил твоего недоумка!» В общем, картинка не так страшна, как казалось раньше. От ударной дозы зелья, в которой, по всей видимости, было снотворное, Макс впал в сон. Не литургический, а вполне обыкновенный. Крепко так впал, его даже парочка пощечин от Влада не пробудили. Алиса, разумеется, в детали вдаваться не стала. Решив, что укокошила парня, она рванула к брату, рыда и каяться. Умирать он определенно не собирается, дыхание ровное. Храп молодецкий, щечки розовые. Тюрьма отменяется. А потому разом посвежевшая Алиска обещает написать разгромный отзыв магу-шарлатану. «Зачем ты вообще этим занимаешься?» Спрашиваю девушку, отпаивая ее сладким чаем. «Зачем тебе это сокровище?» Я смотрю в сторону ванной комнаты, куда временно уложили парня. Давыдов категорически отказался складывать Макса на единственную кровать. «Я люблю его», – пожимает плечами Алиска. «Он хороший». «Да, это мы уже слышали». У него есть жена, и скоро будет ребенок. Аль, он не ценит тебя. Он тебя обманывает и попросту использует. Кругом море нормальных, адекватных мужчин. «Да на какой фиг мне эти мужчины?» вспыхивает девушка. «Я уже влюблена, как же ты не понимаешь?» «Хм...» А ведь она осталась все той же юной, вспыльчивой девчонкой, что топала ножкой, когда не исполняли все ее капризы. Раньше она требовала дорогие телефоны и модную одежду, а теперь мужика, никудышного, завравшегося. Но для нее он сродни новой безделушки Надо и все тут. Люди не меняются. Один ноль в пользу теории Оли. Ты не понимаешь, что испытывает твой брат каждый раз, когда ты напоминаешь о Максиме когда он тебя тесты на беременность покупает, или когда ты рыдаешь у него на плече, или когда он вынужден придумывать, как оправдать тебя перед судьей. Меня, если честно, начинает подбешивать. Я и сама не образец логики со здравым смыслом, но не настолько же отбитая. Маша, давай ты не будешь меня жизни учить! Взъерепенившаяся Алиса вскакивает со стула. Я достаточно взрослая, чтобы сама решать! Ты достаточно взрослая только для того, чтобы влюбиться в недоумка и пытаться окучить его. «Повтори, что ты сказала?» Давыдова-младшая подлетает ко мне и надувает щеки. «Выглядит скорее комично, нежели устрашающе. Я выше ее на голову и больше килограмм на двадцать. Я сказала, что ты ведешь себя глупо». «Ты думаешь, я не запрещу Владу с тобой общаться?» Шипит она грозно, но до невозможности по-детски. «Думаешь, он меня не послушает? Я его единственная сестра, а ты всего лишь...» Закончить она не успевает, Давыдов, возникший за ее спиной, оттаскивает Алису от меня и голосом, который не сулит ничего хорошего, приказывает. Хватит, стоп! Я сказал, утихни. Алиса, за мной, шагом марш, будешь помогать разбираться со своим неудачником. Как помогать? Они вместе входят в ванную комнату, и я тоже заглядываю, заинтересовавшись народными методами воскрешения от Давыдова Влада. Итак, займемся пробуждением. Ухмыляется тот, закатав рукава и взявшись за душевой шланг. «Доброе утро, спящая царевна!» Добавляет он, врубив воду, Надеюсь, что ледяной, а не кипяток. <гаррит> Сообщает Макс о том, что он жив, здоров и натренирован в плане горлового пения. «Все не так плохо». Пока Влад с разбирается разбираются с ожившим Максом, я вновь погружаюсь в ноутбук. На трезвую голову файлы читаются иначе. Нестыковки тут все-таки имеются. Несовпадение дат по поставкам, номеров контрактов, сумм договоров и неразбериха в позициях. Вещи, закопанные в текстах, их нет на поверхности. Где-то незначительные мелочи, на которые не обратишь внимания, но если вглядываться четче, возникает вопрос, а как эти мелочи вообще допустили? «Солидная компания, крупные поставки, а как будто смотришь на выпускную работу троечника. Неужели ни одна из сторон их не заметила? Неужели согласующие лица подмахнули, не глядя? Интересно, а сам Влад вчитывался в документы?» «Убери от меня свои грязные руки!» «Лопит из коридора, Макс!» Не «Я подам на вас всех в суд, вызову полицию!» «Вызывай!» Спокойно предлагает Влад. Давай, не скромничай. Заодно расскажешь все о своей жене. Хочешь, я тебе еще вмажу, чтобы ты мог на меня заявление написать? Ну, куда пятишься? Какая сторона лица нравится тебе меньше? налиса твой брат ненормальный. Если, если он коснется меня, да, да я его... Влад, прекрати! Классически хлюпает носом Давыдова-младшая. Позволим уйти. Вскоре дверь хлопает, и в квартире воцаряется покой. «Алиса, езжай домой!» Голос Давыдова тих и почти равнодушен. «Я не хочу тебя сегодня видеть!» «Владик!» «Езжай домой! Немедленно!» Они непродолжительное время молчат, и я не решаюсь вылезать из комнаты. Незачем. Никогда не понимала женщин, которые влезают в семейные разборки. Мол, это мой мужик, а потому я имею право решать за него, с кем ему общаться, с кем дружить, а кого ненавидеть. «Я все поняла, братик. Спасибо за поддержку. Да все-все, ухожу. Да хотя бы вещи забрать или нельзя?» Доносится разозленный возглас девушки. Она влетает в комнату, и, смерив меня взглядом, полным ненависти, хватает сумочку, что лежит на подоконнике, я даже не смотрю в ее сторону, впирившись в ноутбук. Впрочем, Алису это не останавливает. Девушка замирает напротив меня, уперев руки в бока издает звук, похожий на фырканье лошади, которые пытаются затащить в стойло. Очень недовольная и громкая. «Это он из-за тебя такой!» заявляет она и выбегает из комнаты, а затем и из квартиры. Мы с Владом остаемся в такой долгожданной тишине, да только благодушный настрой куда-то испаряется. «Я уже говорил, что моя сестра умудряется организовывать вокруг себя полный ураган». Невесело усмехается Давыдов, взъерошив волосы пятерней. «Поразительная особенность. «Прости ее, она тебя сильно обидела?» «Нет, нисколько. Алиса – маленькая девочка, у которой отбирают старшего брата. Она не станет делиться им ни с кем чужим, а я чужая по всем фронтам. Зато привыкла, что он решает ее проблемы. Отваживает плохих мальчиков, оживляет хороших. По мнению самой Алисы, Владу противопоказано заводить отношения, он должен принадлежать сестре. Что ж, придется мне покуситься на святое. Хотя бы попробовать покуситься». «Слушай, а ты внимательно читаешь документы перед тем, как подписать их?» «Перевожу тему разговора». «Когда как?» Пожимает плечами Давыдов, заглянув в файл, который я открыла. «Раньше вчитывал все до запятой, сейчас, честно скажу, не до того. Слишком много другого геморроя. Если договор не глобальный, его согласовали без замечаний, то я проглядываю мельком основные вещи, в спецификации не лезу каждую позицию не сверяю». Ну, зря. Я навожу курсор на первое несоответствие. Смотри, даты не совпадают. А вот тут кручу колесико мышки вниз. Наименования отличаются. Вроде ерунда, но я таких огрехов нашла целую кучу за несколько минут. В прошлый раз у меня глазки в кучку были от недосыпа, а теперь вижу прекрасно. Думаю, потом еще что-нибудь накопаю посерьезнее. Хм. Это один из тех контрагентов, которые недавно отказались от нас на стадии подписания документа. Влад мрачнеет. Но я не верю, что солидные люди могут передумать из-за нескольких неточностей. Скорее они бы написали гневное письмо, мол. Вы дегенераты слепые, договоры подписываете левой пяткой. Но ну, не уходить же им с концами. Сами-то куда смотрели, когда согласовывали? Дело в чем-то другом. Разумеется, в другом соглашаюсь. Мы обязательно узнаем, в чем конкретно. Угу. Найдем. Но с этим. Он мотает головой на ошибку. Я разберусь. Поразительное дело. Платишь зарплату финансистам, юристам, договорному отделу из восьми человек, кормишь их всех с ложечки, а на выходе получается, что должен каждую боку собственноручно выверять то он его не предвещает ничего хорошего. Не удивлюсь, если Владислав Давыдов разгонит всех тех, кого он кормил с ложечки, причем за один день и без выходного пособия. На самом деле всеобщее разгильдяйство – абсолютно нормальная ситуация. Чем крупнее компании, тем сложнее уследить за каждым. Если в обороте два договора, ты вылежишь их языком. Когда договоров 200, включается чисто русский пофигизм. И так сойдет. Кто-нибудь другой посмотрит внимательнее. Все согласовали, и я согласую. Вроде бы хочется сказать, да как так можно? Такого попросту не бывает. Но потом я вспоминаю, что моя прошлая фирма сотрудничала с крупным заводом. И тот вбил в контракт вместо 200 тысяч рублей 200 миллионов рублей. Вбил, завизировал. Подписал. Мы им замечание выкатили с доли ехидства. Уточнить сумму, сделать расшифровку. Они расшифровали, не особо вдаваясь в подробности. 200 миллионов рублей. Прекрасная цифра. Винтики шурупчиками нам собирались продавать по цене крыла от самолета. Короче говоря, меня подобным не удивить. Кроме того, не будем забывать про крысу, что завелась в фирме. «Определенно, это осиное гнездо давно пора разворошить. Люди расслабились и обнаглели от вседозволенности, а Влад попросту не увидел, что творилось на местах. Но я с удовольствием помогу ему покарать виновных».